О нещании недуш чуловеческих и ненормальное использование городской помощи в селу, и проблема одиноких женщин и липовой научной диссертации, коррупция среди людей, занимающих хлебные должности, и судьбы бывших фронтовиков и привилегии сыночков, и всё многое-многое другое. Затрагивая эти проблемы можно было показать и честных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 Но реакция, кажется, доброжелательной, иногда хихикают. Начали поступать записки их складывали в ящичек, стоящий на самом краю стены. Можно продолжать. Так случилось, что сценарий гаража написался по принципам театральной драматургии эпохи классицизма. где обязательным было соблюдение трех единств: времени, места и действия. Разумеется, это делалось не в угоду этим принципам. Просто история сама укладывалась именно в такое драматургическое построение. В кинематографической практике нашими предшественниками были французский фильм Расследование «Мария Октябрь, американская телевизионная лента 12 разгневанных мужчин и советская картина «Премия». Во всех этих фильмах действие начиналось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 Овладевать вниманием зрителя и вести его за собой.